Последний специальный выпуск этой газеты лежит на кухне, торжественно провозгласил Лак. И, по-моему, я знаю, что вас там может заинтересовать. Я отметил этот параграф. Через две минуты он вернулся. Вот, сказал он, указывая на небольшую заметку, напечатанную в верхней части первой страницы. Джойс и Кэмпион вместе прочли заголовки. Тело застреленного племянника, знаменитого ученого, найдено в реке. Он отсутствовал в течение 10 дней. Кембридж четверг. От нашего специального корреспондента. Труп со связанными веревкой руками и ногами и простреленной головой выловленный в реке Гранта сегодня утром неподалеку от университетского пляжа, а и, как выяснилось, это пропавший мистер Эндрю Силли, племянник покойного доктора Фарадея, главы колледжа Святого Игнатия. Мистер Силли отсутствовал у себя в доме на Трампингтон-Роуд в течение последних десяти дней. Полиция графства Кембридж еще не решила, следует ли ей обратиться в Скотланд-Ярд за помощью в решении одной из наиболее таинственных загадок года. Тело, как сообщалось в наших эксклюзивных репортажах в более ранних выпусках, было найдено двумя индийскими студентами университета. Глава 3. Ужасное событие. «Будьте добры, притормозите, я здесь выйду. Вот наш дом». Эти слова были произнесены извиняющимся тоном прямо в ухо Кэмпиону, когда его старый Бентли свернул с лондонского шоссе на дорогу, в конце которой виднелись башни и шпили, опустевшего на время каникул Кембриджа. Кэмпион послушно сбавил скорость и с любопытством взглянул на большое темное здание на противоположной стороне дороги. С того места, где остановилась машина, можно было видеть большую часть дома сквозь декоративную решетку визных ворот. На бледном лице Кэмпиона появилось удивление. «Внешне дом совсем не переменился», — сказал он. «И внутри тоже», — сказала Джойс. «Разве вы не поняли», — добавила она, слегка понизив голос, — «что во всем этом есть нечто... нечто зловещее». К некоторому ее облегчению Кэмпион отнесся к ее замечанию вполне серьезно. Во всяком случае, ей так показалось, потому что он снова повернулся к дому и просидел несколько минут, задумчиво глядя на него. Дом был не освещен, за исключением полукруглого окошка над входной дверью. И тем не менее, несмотря на сгущающиеся сумерки, общие очертания и основные детали дома были хорошо различимы. Построенный в начале прошлого столетия, дом был большой, l со с остроконечной крышей. Окна, однако, были небольшими, и заросшие вьющейся зеленью стены выглядели мрачно. Кедры, возвышавшиеся на лужайке между двумя половинами дома, образующими угол, вырисовывались фантастическими фигурами на фоне неба. Не то чтобы дом производил неприятное впечатление, Но все это мрачное здание, казалось, выражало чувство собственного достоинства и отчужденности. И казалось слепым, как любой дом, в котором опущены все жалюзи. Кэмпион повернулся к девушке. «Вы уверены, что хотите сразу же туда пойти?» – спросил он. «Может быть, вам лучше сначала повидаться с Маркусом?» Она покачала головой. «Нет». «Я так не думаю. Ведь все члены семьи в сущности беспомощные люди. Я могу им вдруг понадобиться, хотя бы даже для того, чтобы снабдить их грелками для постели. До свидания. Спасибо вам, что приехали». Она выскользнула из машины, прежде чем он смог ее остановить. И он увидел, как она торопливо пересекла дорогу, вошла в железные ворота и пошла по дорожке к дому. Открылась входная дверь, свет озарил прямоугольник двери и погас поглотив девушку. Кэмпион нажал на сцепление и покатил по пологому спуску в город. Густой туман, поднимавшийся с болот, заполнил всю долину, осторожно прокладывая путь по узким призрачным улочкам, на которых не было никого, не считая нескольких запоздалых горожан, спешивших укрыться от непогоды в своих домах. Кэмпион, сидя в своем большом автомобиле, испытывал легкое разочарование Перед ним был не университетский город в разгар учебного года, не тот Кембридж, который был ему хорошо знаком, а промозглый средневековый городишко, в котором все двери подрезными каменными портиками были заперты. Свернув с Квинсроуд на Солдскорд, он оказался на небольшой чистенькой площади, также погруженной в темноту, несмотря на то, что во всех домах, окружавших площадь, жили люди. Этот город был одной из немногих, сохранившихся в Англии цитаделей, куда еще не проник новомодный дух добрососедства. Здесь плотно закрывали ставни и тщательно соблюдали тишину, не столько для того, чтобы скрыться от посторонних глаз, сколько из вежливого желания не смущать знакомых, демонстрируя им свою личную жизнь. Когда он подъехал к дому номер два, посол Скорт, Фасад этого изящного здания в стиле королевы Анны был таким же темным, как и у окружающих домов. Ни один лучик света не пробивался сквозь старомодные деревянные ставни больших ромбовидных окон. Кемпион вышел из машины и позвонил в медный колокольчик. Внутри послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и в следующий миг он уже вдыхал запахи мебельного лака, тепла и табака. Тот особенный аромат, который присущ хорошо обустроенному уютному жилищу. Встретившая его служанка была рослой, немолодой представительницей графства Кембриджа, В одежде, строгость которой не была смягчена никакими современными ухищрениями, порожденными женской эмансипацией. Современному человеку ее накрахмаленный и отделанный кружевами чепец показался бы весьма архаичным головным убором. Она одарила молодого человека одной единственной приветственной улыбкой. «Мистер Кэмпион», — сказала она, — «мистер Маркус ожидает вас в столовой». Повар приготовил для вас холодный ужин.